Глава 6. Бог судил иначе. Однажды летом, в самый полуденный жар, когда Собакин отдыхал после обеда, прибежали с деревни мужик да баба, а за ними еще мужик и еще баба, и, наконец, ребятишек с десяток. Барина велели разбудить. Люди дворовые Собакина, числом двое, Антон и кухарка Лукерья, разбудили барина. Дело было важное, «Сто лет раз такое бывает!» И узнал проснувшийся Лукьян Иванович следующее. Проезжие, откуда и куда неведомо, на тройке наемных, а не на своих, в Тарантасе, миновав деревушку, стали спускаться на мост через о в р а ж и н у Да на Косогоре завернул какой-то мужичонка-кучер неловко в сторону, и л ь пристежная рванула. Тарантас свернула на Косогоре набок, Да все и посыпалось в речку. И экипаж, и лошади, и проезжие. Утонуть в малой д у ш к е курицы разве только можно. Но беда была не в том. Самого барина подшибло до смерти, барыню искалечило, кучера п р и с т и ж н а я в речку втащила и вмяла в тину, вероятно, тоже помер. А осталась барышня. Сидит теперь как шальная и не плачет и не говорит, Говорит что-то сама с собой, да ничего не поймешь. Язык свертелся от испуга. И этот день, когда случилось это несчастье, о котором узнал Лукьян Иванович от мужиков, стал для него днем новой жизни счастья. Так знать Бог судил. Через час в домике инвалида Собакина, где уже более десяти лет жил он один-одинеханик, было хоть и не радостно, Охлопотливо, зато людно и шумно. Проезжие оказались гражданин города Метавы Дитрих с женой и с дочерью. Дитрих ехал из Москвы, где был провизором, в Саратов, а далее в Екатеринштадт по приглашению друга для того, чтобы занять должность умершего аптекаря. Бедный Дитрих был убит на повал и раздавлен тарантасом. Фрау Каролина, жена его, была очень опасно ранена в грудь. Кучера, смятого лошадью, достали и вытащили замертво. Но он вскоре пришел в себя, сидел, глядел на всех и даже заговорил. Сказал про кого-то «Ах ты проклятая!». Единственная уцелевшая и только легко ушибшаяся при падении была дочь Дитрихов, 18-летняя Юлия. Белокурая девушка, красавица, каких Лукьян Иванович и на картинках никогда не видал. При взгляде на н е ё у Собакина дух захватывало и всего в жар бросало. Лукьян Иванович, герой Егенсдорфа, мароковал по-немецки и мог тотчас заговорить с красавицей своею. Событие было невероятное, но разрешилось просто – д и т р и х а похоронил соседний батюшка по обряду православной церкви и через полгода выговор зато получил от архиерея. Вдову раненую положили в постель и, устроив все для матери и дочери, Лукьян Иванович послал за доктором в имение одного богача-помещика в ё р с т за 80. Месяц пролежала в постели фрау Каролина, то стонала от боли, то плакала по мужу, Но, наконец, поднялась на ноги и не знала, как благодарить и как отплатить доброму Лукьяну и в а н ч у Но за время болезни матери Юленька, успевшая оплакать потерю отца и успевшая ухаживать за больной матерью, успела тоже коротко сойтись с хозяином, прельстить, с ума свести Лукьяна и в а н ч а Когда мать и дочь стали собираться уезжать назад в Москву, а затем в м е т а в у то Лукьян Иванович сидел как пришибленный и решил, наконец, ехать с ними. «Зачем?» — воскликнула мать Каролина Карловна. «Я без Юлии в а н о в н ы жить не могу», — бухнул Собакин. «Пропадай моя жизнь, пропадай все мое добро, я топиться пойду, вот сейчас побегу топиться». И Лукьян и в а н ч говоря это, глядел в пол, махал руками над головой, а сам чувствовал, что с ним делается что-то особенное, но уже знакомое в жизни, будто он опять второй раз под гул пушек на г р о с Егенсдорфские окопы лезет. И вот-вот сейчас его убьет. Убьет его одно слово Юлии или ее матери. Хуже ядра убьет. Но ни красавица Юлия, ни Каролина Карловна, л у к ь я н Ивановича не убили отказом. Месяца через полтора в Ломове переходила в православие Юлия Дитрих, а через два дня венчалась с Собакином. После венца Каролина Карловна уехала все-таки в Метаву, чтобы жить с сыном. Молодые зажили вдвоем. Все это происходило более 30 лет назад в старом домике, что стоит теперь, скосившись на бок. Теперь в дужине, в беленьком новеньком домике с колоннами и лирой, живут трое. 68-летний герой Егенсдорфа, седой инвалид, но румяный, бодрый и веселый, как и прежде, почитывающий изредка свой Брюсов календарь, затем лежит, не вставая с постели, параличом разбитая, очень толстая и немного разумом тронутая 55-летняя барыня Юлия Ивановна. которую мужики очень любят, и давно позабыв, что она родом не русская, что она стала российской барыней, только вывалившись на Косогоре, зовут наша матушка Улия Ивановна. С ними вместе их сокровище, младший девятый их ребенок, единственный оставшийся после восьми человек детей, умерших в раннем возрасте. Этот последний единственный ребенок Боготворимая Лукьян и в а н ч е м шестнадцатилетняя дочь Маша. Что такое Маша, м а р и я Лукьяновна, барышня Дужинская, всякий во всем округе знает. И мужик, и барин, она золотая барышня.